Глава третья. Рыжая борода вышла из гостиной на просторный балкон, который окружал собой по периметру весь дом под кувачника Инна успела подумать о том, что рыжая борода не понравилась хозяин И ей при этом было абсолютно ясно, в чем причина этого. Она еще глянула на недовольную физиономию Ивана Васильевича, который напоминал истинное чудовище. И перед ним даже рыжая борода выглядел агнцем божьим. Профессор произнес что-то отвлеченное... И тут же с балкона появился рыжая борода. Он даже не появился, а заскочил с вылупленными глазами и торчащее от возбуждения или испуга бородой. — Он здесь, он уже здесь! — завопил рыжий бородой. Все тут же вскочили со стульев, с ужасом смотря на безумное лицо бородатого. «Кто — Кто? — спросила Карина Корона. — Архип Архипыч! — выпалил рыжая борода. Эдуард Арсеньевич с Кариной Кароной посмотрели друг на друга. Через мгновение к ним присоединился недоуменный взгляд Иннокентия Ивановича. Хозяева в составе Ивана Васильевича и Иронима Истратьевича ничего не понимали. «Это тот пожилой мужчина, который был на фабрике? С господином Репейсом?» — спросила Инна, второй раз за последнее время видя рыжую бороду жутко испуганным. «Не с господином Репейсом, а с товарищем Репейсом, да это он! Он искал меня, хотел отнять варец!» — подтвердил рыжая борода. Мероним Истратьевич начал судорожно креститься и что-то быстро шептать. — Каким образом? — спросила Карина Карловна, обращаясь, как показалось, к самой себе. Но Эдуард Арсеньевич поспешил к словам добавить свое мнение. — Чего удивляться, мать твою, это ж, товарищи, чем я вязался во все это? Теперь точно, товарищ, репей, заберет все мои достижения! — Эдуард Арсеньевич, подая в истерику, сел на стул, уронил голову на руки, не стесняясь остальных присутствующих. «Ты эти в своем уме Как? Чего ты устраиваешь?» — закричала Карина. Эдуард Арсеньевич не пошевелился и ничего не ответил. Карина Карл раздраженно выдохнула, произнесла пару матерных слов, повернула голову и впялилась в лицо Иронима Истратьевича, который с окаменевшим видом произнес. «Говорил тебе, Ванша, что сон не был». «Смеялся ты надо мной, сейчас что скажешь?» Грозным голосом, несоответствующим щуплому виду, проговорил Ираним Истратевич. «А это и есть посланник нечистого!» Набитым ртом, несмотря на всю нервозность, произнес Иван Васильевич. «Какой еще посланник нечистого?» Поднял свою голову Эдуард Арсеньевич. Следующим движением он проглотил налитую в стопку водку, которая стояла прямо перед его носом. «Сон мне был, что явился к нам всего этот самый посланник. Теперь я понимаю, в чем дело предупреждение мне было». Ироним Истратьевич под воздействием очередной дозы спиртного преобразился, почувствовал уверенность. Сейчас он выглядел торжественно, как будто готовился через какое-то время вступить в схватку с посланником нечистого. «Да что там посланником? Мог бы он, если принять еще ровно две порции, выйти на самого нечистого? Но только не переборщить. Три будет много». И тогда нечистый без проблем одолеет Иронима и вряд ли поможет ему в противостоянии Иван Васильевич с теткой Ефросиньей и вся святая рать. — Что будем делать? — обратилась ко всем Карина. — Я на улицу не выйду. Упаси бог от этого Архипа Архиповича. Он уже переродился. Еще на фабрике он был иным, а сейчас и подумать страшно. Испуганно опережая всех, заявил Бородатый. — Я могу походить, посмотреть, если что нужно. Спокойно предложил профессор. — Нам нужно в первую очередь посмотреть ваш мемориал, Иван Васильевич, — подумав, сказала Карина Коронна. — Это можно, — ответил Иван Васильевич. — Скажите, господин хороший, а сколько коров у вас в стаде? — Неожиданно и совершенно не в тему, — спросил рыжая борода. Иван Васильевич поднял удивленные глаза, затем ничего не понимая, посмотрел на окружающих, которые молчали. — Немного, голов пятьсот, наверное. по прежнего плохо соображая», — ответил Иван Васильевич. «Здорово!» — закатив глаза, произнес бородатый, спокойно взял со стола графин с водкой и, не обращая внимания на своих соратников, наполнил полный фужер, в нем до этого был сок, заглотил содержимое внутрь, громко отрыгнул, после чего, опомнившись, произнес, слегка смутившись, «Я дико извиняюсь, господа!»